тридцать восемь. Я раскрыл шторы и выглянул из окна. Была половина седьмого, солнце уже восходило. Небо начинало светлеть в предвкушении главного события дня, превращаясь из черного в серофиолетовое. На небе не было ни облачка, а южный бриз открытого окна обещал еще один жаркий день. Аполлон был еще закрыт, и на улице было также безлюдно, как и вчера. Я закрыл окно и пошел в душ. Сначала я включил как можно более горячую воду, чтобы смыть с себя вчерашнюю грязь, а потом переключил ее на ледяную, чтобы разогнать усталость. Было бы здорово поспать еще несколько часов, в идеале шесть. К тому времени, когда я высушился и оделся, Аполлон открылся, неоновая ракета зажглась красно-синим и барахдила неведомые дали. Я был самым первым посетителем и сел на то же место у окна, что и вчера. Лори выглядела точно так же: та же косметика, те же улыбка и прическа. Ретро форма тоже не изменилась, только сегодняшняя была чистая и все еще пахла стиральным порошком. Раннее вы, Ташка, заметила она. Нервы не в порядке, плюс бессонница. Вы и Фрэнк поняли бы друг друга, улыбнулась она. Это он там громыхает на кухне. Утром к нему лучше не подходить, он как медведь с больной головой, а я вот сплю как убитая. Как только голова касается подушки, все, меня нет ровно до той секунды, пока не прозвонит будильник. Кофе? Да, спасибо. На кухне что-то упало с невероятным грохотом, и кто-то начал смачно ругаться. Лори крикнула: "Оно、ну, у тебя под ногами, дорогой!" Фрэнк еще немного поругался, чем вызвала улыбку Лори. Покачав головой, она начала наливать мне кофе. Давно ли умерла ваша сестра? спросил я. Лори застыла с кофейником в руках, но лишь на мгновение, а затем продолжил наливать кофе. Закончив, она выпрямилась, улыбки на лице не было. Другого подтверждения мне было и не нужно. До настоящего момента я на девяносто девять процентов был уверен в том, что Ханна соврала мне про Паркинсона. Теперь я знал это совершенно точно. Сиси умерла почти год назад. Покачала она головой. Не могу поверить, что уже год прошел. Я думаю о ней каждый день и очень скучаю. Она была моей маленькой сестренкой и всегда ей будет. Я ее любила. Я состарюсь, а она нет. Это так несправедливо. Я была старше ее. Я должна была ее защищать. Вы теряли кого-нибудь из близких? Да. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Я кивнул, потому что понимал ее, хотя и не проходил через такой же опыт. Я сталкиваюсь со смертью изо дня в день, и невозможно остаться в стороне и не принять внутрь все это горе. Но если честно, я не пролил ни одной слезы ни по отцу, ни по матери. А что случилось с Сиси? Рак кадуи. Она прошла химиотерапию и была уверена, что излечилась, но рак хитрая болезнь. Он вернулся с удвоенной силой и разлетелся по всему организму, как пожар. Сиси -си ничего не могла сделать, и никто из нас ничем не мог ей помочь. Мы только смотрели, как она умирает. Лори вытерла глаза, размазывая тушь. А Ханна как перенесла ее смерть. Она была ангелом. Она ухаживала за матерью до последнего дня и параллельно успевала работать в гостинице. «Я так понимаю, отца у Ханны нет». Лори покачала головой. «Он испарился, когда Ханна ещё в памперсах ходила. Полное ничтожество. Сукин сын». «В гостинице не видно, чтобы кто-то жил». «А там то густо, то пусто. Так было всегда». Пару недель назад она была забита, свободных номеров не было совсем. На этой неделе никого. Но это и неплохо. Ханна может хоть чуть-чуть передохнуть. Она ведь одна там всем заправляет, да? Лори кивнула. Мы с Фрэнком стараемся помогать, но у нас столько дел с рестораном, что, да, по большому счету, она сама совсем справляется. Я сто раз ей говорила нанять кого-нибудь, но она не хочет даже слышать. как будто наказывает себя, винить себя в смерти матери. Лори вздохнула и взяла себя в руки, дав понять, что разговор окончен. Она поставила кофейник на стол и вытащила из кармана фартука блокнот и карандаш. «Что будете есть?» «Омлет с ветчиной, если можно». Я улыбнулся и так энергично хлопнул в ладоши, что Лори подпрыгнула. «Ну что, вы готовы к утреннему часу пик?» Шутите, да? Вы видели, что было вчера? Я вообще не знаю, зачем мы открылись. Я, конечно, ни чему не удивляюсь. Люди боятся, и это естественно. Я тоже боюсь. Меня до полусмерти пугает мысль о том, что по улицам ходит убийца. Люди же все равно должны есть, Лори. К тому же Сэм Геллоуэй уже вчерашние новости. Ночной сон обычно способствует восстановлению рационального мышления и обычного порядка вещей. — А вы, видимо, из тех людей, у кого стакан всегда наполовину полон. — Абсолютно. Лори засмеялась и поспешила за стойку. Она прокричала Фрэнку «мой заказ», и он своим прежним присыщенным голосом ответил, что «исполнит его с удовольствием». Этот диалог за многие годы был проигран сотни тысяч раз и был отрепетирован до блеска. Я опустил в кофе два кусочка сахара и сделал глоток. Затем я достал мобильный и сделал два звонка. Сначала Тейлору, потому что теоретически ему было ехать дальше, а затем Ханне, потому что ей надо было всего лишь перейти через улицу. Сказал я им одно и то же: завтрак уже не суд.